Из личных записей Н.Н. Завалишина. бы выходила собачка?» Не так давно, навещая Варвару Владиславовну, она болеет, я познакомился с ее давним другом. Известным режиссером В. Он сед, стремителен, ярок. Первое, что он сказал, войдя в комнату, было, «Товарищи, час тому назад я бросил курить. Что мне делать?» «Не курить?» глуповато", — глуповато ответил я. «Разве что так», — сказал он. И приложился к руке Варвары Владиславны. Она по-старинному поцеловала его в лоб. «Хворать-то бы, хворать не надо», — заметил он. «Что поделаешь годы?» Какая-то милая обыкновенность была в этом разговоре. Тысячи людей уже обменивались точно такими репликами, и тысячи еще будут обмениваться. Чем старше я становлюсь, тем больше меня трогают банальности. Желание быть не таким, как все. Удел юности в старости мы хотели бы быть, как все, но уже не можем. За чаем В. много рассказывал о своей жизни, о прошлом, жизнь была более чем пестрая, о театре, об актерах. Время от времени он вынимал из кармана серебряный портсигар, убеждался, что он пуст, и клал обратно в карман. Физическим наслаждением было слушать его речь, плавную, звучную, со старомосковским, ныне редким произношением. Он, например, говорил «твердо смерть». Один его рассказ о собачке меня поразил. Попытаюсь его передать как можно точнее. «Когда-то», — рассказывал В., — «живя на севере, я работал в сугубо провинциальном театрике с очень посредственными актерами. Ставили мы довольно посредственную пьесу. Один из актеров, старик, всегда приходил на репетиции со своей собачкой. После конца репетиции он каждый раз вел собачку в буфет, где угощал ее чем-нибудь» вкусным. В течение всей репетиции собачка смирно сидела под стулом хозяина и ждала. Как только репетиция кончалась, она немедленно вылезала из-под стула и выходила на сцену. Как она догадывалась, что репетиция кончена? Очевидно потому, что люди переставали говорить деланными актерскими голосами и переходили на обыкновенную человеческую речь. Случилось так что в наш городок попал, не по своему желанию, один по-настоящему талантливый актер. Назовем его «А». Он был принят в театр и получил роль в той пьесе, которую я режиссировал. Началась репетиция, и что же? Как только заговорил «А», на сцену немедленно вышла собачка. Вот заключил свой рассказ В. «Надо всегда так работать, чтобы выходила собачка».